Одним словом, устроиться, так, как это решено было в его уме, и почти точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны. И теперь, когда все устроилось так удачно, и когда они сходились с женой в цели, и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни.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 Камельфотный, изящный и непошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какую она будет.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 Водил их везде, певал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросил его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.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 на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин. И такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное при провождении времени таких людей, так же, как гостиная его была похожа на все гостинные. Один раз у них был даже вечер. Танцевали. Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только...